Глава 20 Ветер, сильный и прохладный, трепал одежду и пытался выдернуть пряди из прически. Ноги Марии утопали в песке, и в какой-то момент она почувствовала, что тяжелая мужская ладонь крепко подхватила ее под локоть. — Еще немного, и мы выйдем на дорогу к дому! — басовитый голос идущего рядом мужчины немного пугал. Мария совершенно не понимала, что из себя представляет ее муж – глуп он или умен, добр или злобин Почему-то ей казалось, что мужчина, как и она сама, испытывает от знакомства только смущение и неловкость. Рядом с ними шагали спутники короля, освещая дорогу несколькими факелами. Черный песчаный пляж кончился, но сумерки становились все плотнее и плотнее. И только беленые прямоугольники домов с тускло светящимися окнами, стоящие по сторонам дороги, говорили о том, что это жилая местность. До кареты пришлось пройти примерно полкилометра, не меньше, а вот дорога до дворца заняла совсем немного времени, ехали около тридцати минут. Король предпочел преодолеть дорогу верхом, и за это Мария была ему благодарна. Сидеть в тесноте маленькой повозки с одним единственным сиденьем в полной темноте рядом с чужим человеком было бы довольно некомфортно. В единственное застекленное окошко на дверце видны были только тусклые отблески факела, который держал кто-то из скачущих впереди людей. Карета довольно резко развернулась и остановилась. Шум за окошком говорил о том, что люди спешиваются. Дверца распахнулась, и, опираясь на предложенную руку, Мария спустилась по двум узким откидным ступенькам. Никакого дворца или каменной башни не было и в помине. Длинное, больше похожее на каменный сарай, одноэтажное здание вырастало из невысокого холма. Самым поразительным было то, что в неверном свете факелов крыша дома казалась меховой, и длинный ворс явственно шевелился под порывами ветра. Ничего похожего никогда в жизни Мария не видела, и первое впечатление было жутковатым. Этот дом, где тускло светилось около десятка окошек в конце правого крыла, казался неведомым зверем, который прилег отдохнуть, охватывая своим гигантским телом пологий холм. «Ой, это просто трава, которая растет прямо на крыше», — наконец-то сообразила Мария. «Дерновая крыша!» «Вот как это называется! Где же я читала про такое?» В этот момент мысленное видение лохматого дракона пропало, и глаза, чуть привыкшие к темноте, стали различать детали. Огромный, мощенный булыжниками двор, каменную кладку стены, которая была побелена почему-то только до середины, ровно под окнами дома побелка заканчивалась и дальше были видны грубо вырубленные из почти черного камня массивные блоки. Распахнулись тяжелые двойные двери, и на пороге возникла не слишком высокая, но широкая в плечах женщина, чьи серебристые волосы были зачесаны волосок к волоску и свиты в тугую гульку почти на макушке. Зачем-то эту самую гульку прикрыли белой полотняной шапочкой, с которой вялым рюшем кружева падали на теме, закрывая даже часть лба. Белый полотняный передник почти светился в полумраке крахмальной чистотой. Рукава темной кофты были закатаны до локтя, обнажая крупные натруженные руки. — Приехали! Ну и нечего тут топтаться! Проходите уже, что ли! Стол вон накрыт! Простынет же всё. Чуть ворчливо произнесла женщина и, воткнув свой факел в некое железное приспособление сбоку от двери, скрылась в глубине дома. Неуверенно оглянувшись, Мария сделала шаг по направлению к распахнутой двери и вдруг ойкнула, почувствовав, что взлетает в воздух. Король подхватил ее на руки. Непроизвольно дернувшись несколько раз и попытавшись вырваться из медвежьей хватки, Мария затихла а он чуть обиженно пробасил ей на ухо. «Не надо бояться, это такой обычай. Мужчина должен внести хозяйку в дом сам, не давая ей коснуться порога. Тогда девушка становится частью семьи, и уличная нечисть не посмеет ее обижать». Он держал Марию на руках совершенно свободно, как будто она ничего не весила, и даже не слишком торопился шагнуть в дверь и избавиться от ноши. Он просто дожидался своих спутников. Ожидание затягивалось. «Дядя, ну что ты там возишься? Пойдем уже, а то Гульда ругаться будет!» Нетерпеливо крикнул король. Лорд Нордвик прервал беседу со слугой, державшим под устцы его коня, и ответил. «Иду, Мартин, иду!» Лорд Нордвик оглядел суетящуюся во дворе толпу встречающих и слуг и рявкнул. «Пошевеливайтесь! Гульда ждет!» Мария, прижатая к груди мужа, ощущала жар, идущий от его тела, и слушала мощное и ровное биение сердца. Первое чувство неловкости уже прошло, и она с удивлением отметила. Как свободно они здесь общаются! Кажется, что это не король и подданные, а часть большой семьи, такой с кучей дядьев и двоюродных братьев, с кузинами и строгими тетушками. В этой семье обязательно должен быть свой патриарх, у которого все по струнке ходят. Надеюсь, этот самый патриарх не окажется самодуром и не будет отравлять мое существование. Наконец, все, кто должен был присутствовать за столом, собрались небольшой толпой за спиной короля и лорда Нордвига. И только тогда был сделан тот самый ритуальный шаг через порог. Пройдя вглубь широкого, мрачноватого каменного коридора пару метров, Мартин поставил Марию на пол и негромко позвал. «Вита, ты где? Проводи госпожу в покое!» Откуда-то из-за спин толпящихся гостей вывернулась горничная, которая, подхватив со стены один из факелов, сказала, «Следуйте за мной, госпожа!» и двинулась куда-то вглубь коридора. Мария шла за ней, потихоньку понимая, как устроен дом. Этот коридор сделан в самой глубине дома. Редкие двери направо, скорее всего, кладовки, вырытые прямо в холме. Там наверняка достаточно прохладно, как в погребе. А вот двери на левую сторону — это, похоже, комнаты. И в этих комнатах окна выходят на фасад здания. Очень необычный дом. И слава богу, что он совсем не похож на дворец с его переходами, анфиладами и башнями. Я ведь в этом мире прожила немногим меньше полугода, но так и не успела запомнить план королевского дворца. А здесь запутаться практически невозможно. Странно только, что печи у них, похоже, расположены в комнатах, а не в коридоре, однако топят так зверски, что даже здесь в коридоре тепло. Вита отвела новую хозяйку в самый конец здания, где и распахнула одну из массивных дверей. Большая комната с двумя окнами слабо освещалась тремя восковыми свечами. Первое, что отметила Мария, — полное отсутствие печей и запаха гари, который присутствовал даже летом в покоях принцесс. «Я же зимой замерзну, хотя на улице и сейчас не слишком жарко, а здесь очень тепло». Комната казалась одновременно и полупустой, и в то же время очень спокойной и уютной. Беленые, чуть неровные стены, окна, задернутые сейчас плотными шторами, огромная антрацитово-черная с коротким ворсом шкура возле высокой деревянной кровати. Настолько высокой, что в ногах стояла приставная деревянная лесенка на две ступеньки, по которой нужно было взбираться, чтобы лечь спать. По краю кровати шли резные деревянные перила, поддерживающие целую стопку тификов и матрасов, и не дающие им разъехаться. Мария непроизвольно улыбнулась, глядя на эту мягкую груду, и вслух произнесла. «О, я буду тут как принцесса на горошине!» Поймала заинтересованный взгляд Виты и смущенно пояснила. «Это такая древняя сказка про настоящую принцессу!» «Сказка?» «Вы знаете сказки, госпожа?» Кажется, этот момент очень заинтересовал горничную. Мария чуть растерянно пожала плечами и ответила, «Немного знаю, но сейчас я хотела бы умыться и переодеться с дороги». «Да, госпожа, простите. Сейчас я принесу ваши вещи и отведу вас в мыльню». Вита торопливо выскользнула за дверь, а Мария продолжила осматривать комнату. Стол, массивный, с чуть сглаженными краями, из какого-то светлого, почти янтарного цвета дерева. Мария провела пальцами по лаковой поверхности. «Или воск, или масло. Его даже трогать приятно», — подумалось ей. Четыре массивных стула, крепких и очень надежных. На каждом набитая чем-то мягким прямоугольная подушка с довольно сложным вышитым узором. От входа к столу расстелена широкая домотканная дорожка, совсем не королевская, ковровая, а скорее деревенская, добавляющая комнате простоты и дачного шарма. Тяжелый медный подсвечник начищен до яркого красновато-золотистого блеска. Нет камина, зато у одной из стен низенький массивный комод, где вместо ящиков дверцы с резьбой, в точности повторяющие рисунок на подушках. На комоде еще один подсвечник с двумя новыми свечами. Легкий запах свежей побелки, горьковатых трав, горячего воска и дерева. Тишина, уют и покой. Эта комната понравилась Марии и подарила некое, возможно, обманчивое чувство защищенности.